Несколько мгновений обе стороны рассматривали друг друга, потом закутанные в темные балахоны фигуры бросились вперед. Судя по всему, Югор не был новичком в схватках, но его опыт был опытом воина. Меч к мечу, копье против щита, те же, кого он обозвал ночными крысами, исповедовали другой стиль боя, пятеро на одного. Удар — отскок. Грону предстояла серьезная работенка. Во-первых, он не собирался потерять только что приобретенного работодателя. Во-вторых, если он хотел сохранить работу, сделать это надо было так, чтобы у мужика не возникло сомнений, что вся заслуга только его. Югор не стал дожидаться, пока все пятеро окажутся перед ним, и с громогласным ключем прыгнул навстречу крайнему слева. Остальные, как стайка пираний, кинулись на незащищенную спину. Гронт с испуганным скриком катанулся под ноги двум нападавшим и кинул в ноги третьему тяжелый сверток. Все трое рухнули. Югор расправился со своим противником достаточно быстро. Тот рассчитывал лишь отвлечь жертву, пока его товарищи проткнут ей сзади печень кинжалом, но товарищи не успели, и меч доказал, что он существенно длиннее кинжала. Поэтому последний, оставшийся на ногах из напавших, растерянно затормозил и оглянулся на соратников. Это стоило ему жизни. Грон, между тем, перехватив руку одного из навалившихся на него противников на болевой, перекувырнулся через него и заслонился его телом от другого. Югор прыгнул вперед и рубанул поднимавшегося налетчика по плечу, меч разрубил ключицу, и ночная крыса рухнул на дорогу. Грон быстро опустил свой живой щит и, возопив будто бы от боли, откатился в сторону. Через мгновение двое оставшихся в живых противника — исчезли в ночной тьме. Югор было рванул за ними вслед, но через два десятка шагов одумался и благоразумно оставил эту затею. В темных переулках даже одна ночная крыса представляла опасность, так что он воздел меч над головой и вновь проревел свой боевой клич вдогонку убегающим. Когда Югор вернулся к Грону, его глаза сверкали, а лицо светилось гордостью и восхищением самим собой. «Ты видел, как я разогнал эту шваль!» Вопрос был риторическим, но Грон решил добавить немного пару. Люди часто более благосклонно относятся к восхищенным свидетелям их триумфа. «О да, господин, вы зарубили троих!» «Да что троих? Если бы эти крысы не струсили, я бы и остальных отправил к предкам!» И он горделивым жестом вложил меч в ножны. «Ты тоже молодец, не сбежал!» Егор шагнул к Грону. — Послушай, парень, если честно, мне не нужны погонщики, но я давно ищу крепкого слугу. Давай, соглашайся. Много платить не смогу, но ты еще молод. Побродишь со мной, многому научишься. Счет обучен? Грон отрицательно мотнул головой. — Нет. — Во! — обрадовался Егор. — Я тебе счету, грамоте обучу. Там, глядишь, и по торговому делу приспособим. Я давно подумывал бросить в води чужие караваны и снарядить свой. Он с таким азартом выкладывал свои планы первому встречному, что Гронт твердо уверился, столь заманчивое развитие событий ему не грозит. К тому же за один сегодняшний день Югор истратил не менее пяти золотых, и если это были его обычные траты, а по всему было видно, что так оно и есть, то все, что он сейчас возглашал, было не более чем голубой мечтой но вот насчет счета и грамоты он, похоже, не врал. Так что в такого хозяина Грону следовало вцепиться зубами, а вряд ли ему в ближайшее время выпадет второй шанс приобрести начальное образование. — О, господин, вы так добры! — Гы! Егор был доволен своим благородством. — Ладно. — Раз старина Егор сказал, значит, так тому и быть. Кого хочешь, спроси. Он повернулся к центру города и мотнул головой. — Пошли! Гронт проворно вскочил на ноги. — Но, господин, разве нам туда? — Ты что думаешь, после такого переплета можно идти на боковую, не промочив горло доброй кружкой пива? Гронт вздохнул и, подобрав свои пожитки, поплелся за Егором. Судя по всему, его обучение будет происходить в не совсем приспособленном для этого помещении, и время первого урока наступало немедленно.